Он бывал и за границей, принимал участие в международных писательских встречах, знакомился с разными людьми. На одной встрече в Москве он познакомился с молодым, но уже весьма известным немецким поэтом Гансом Магнусом Энсенсбергером. Заинтересовавшись им, он пригласил его к себе в редакцию. «Не знаю, право, почему он захотел со мной встретиться», до сих пор удивляется Энсенсбергер. «Но ведь были с ним такие разные». Однако у них нашлось множество общих интересов, множество важных вопросов друг к другу. Молодого европейца интересовало, почему в русской литературе столь сильны и живучи традиционные стихотворные формы, и что он, Александр Твардовский, думает о поэтическом модернизме Запада с его раскованностью, дающей столь широкие формальные возможности. Этот вопрос возник у меня, когда я слушала однажды, как он читал свою поэму «Серкин на том свете», — пояснил Энсенсбергер, Ее интонация и рифмовка чем-то напоминали мне строфы Гейна и еще одну немецкую поэму прошлого века. Твардовский ответил, на мой взгляд, удивительно емко и значительно. «Россия, — сказал он, — до ныне остается страной крестьянской, деревенской, хотя мы с вами и сидим сейчас в огромной европейской столице». Вот и я, к примеру, могу, вероятно, кому-нибудь показаться человеком неграмотным, хотя я отлично читаю, и даже бывает, что пишу, пошутил он. И, как многие русские люди, я знаю наизусть великое множество стихов, как те, кто и не знает о том, что на свете существуют книги. А каково, посудите сами, запомнить наизусть ваши стихи, без твердого метра и без рифмы? Я растерялся от столь неожиданного и неопровержимого соображения, признался Энсенсбергер, и Твардовский, очевидно, почувствовал мою реакцию. «Но вы и должны писать иначе, чем мы», — продолжал он, — «потому что живете иначе. И тут дело не только в социальном строе. Когда иные наши молодые поэты пытаются следовать вам, они только повторяют то, что пробовали делать другие в начале нашего века. И мы все равно не станем похожи на вас, если даже станем вас повторять. Это будет фальшиво» потому что это неорганично, потому что это неправда. Может быть, когда-нибудь и наша поэзия откажется от традиции, но до сих пор на свете свершится столько перемен, что эту страну невозможно будет узнать, и я до этого не доживу. У меня было такое ощущение, что он относится ко мне с определенной симпатией и принимает меня всерьез, вспоминает Энсенсбергер. Он шутил в разговоре, но я чувствовал, что он очень серьезный, И, может быть, даже не невеселый человек. Он даже сказал, что ценит мои стихи, и впоследствии опубликовал несколько стихотворений в своем журнале. И я остро почувствовал в том разговоре, что в его приверженности к старым формам не было ничего реакционного, ничего консервативного. Это было органично, это подходило ему. Дальше они завели речь о проблемах, связанных с созданием журнала, и тут уж беззаговорочно нашли общий язык. «Надо быть упорным или упрямым», утверждал Твардовский, не знаю, как точнее будет перевести немецкое выражение «Eigenziening или уж совсем бросать это дело. И решили, при том, что трудности перед каждым из них стоят совершенно разные, в этом пункте все совпадает. Твардовский засыпал своего собеседника вопросами о его журнале «Курсбух», что означает «расписание поездов». И хотел узнать все, как планируется журнал, какие взаимоотношения с авторами, как распределяются расходы и доходы, как журнал воспринимает общественность и политические круги, как, наконец, вообще удается Энсенсбергеру выпускать четыре толстых книжки в год, не имея никакой помощи, никакого штата, даже секретаря, своими силами и своими руками. И, наконец, они толковали о том, почему в Советском Союзе писатель имеет неизмеримо большее значение, чем на Западе. Соображения Твардовского восходили назад, в глубины истории. Русское общество, на его взгляд, во многом следует рассматривать с точки зрения предшествующей таким изменениям его, как индустриализация, и это именно выражается в том, что люди так глубоко привержены поэзии, так нуждается в ней. Было бы неверно понимать это только как тягу в прошлое, так просто нельзя понимать прогресс. Он не употреблял выражение диалектика прогресса, но его собеседнику показалось, что его точка зрения могла быть выражена именно этим философским положением. Любопытно, пожалуй,